«Василенко, я не помню этой фамилии». «Изар», «Якир», «Василенко, не знаю». «Василенко, вероятно, забыл от растерянности, что о смерти Якира и Любченко было объявлено официально. Его спросили, что произошло с четырьмя секретарями обкома, к которому он тогда принадлежал, и Василенко тоже не знал. Затем ему задали вопрос о судьбе 15 директоров и инженеров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 необычную для тюрем нашей страны.